Глава 29. Тайны советских подлодок, затонувших у болгарских берегов. Почему моряков вынесло на царский пляж под Созополем? В ноябрьский день 1941 года волны выбросили на песок царского пляжа между городами Черноморец и Созополь двух советских моряков. Они были в водолазных костюмах, и еще подавали слабые признаки жизни. Костюм одного моряка имел надпись «Терехов», на другом было написано «Д-6». Сбежавшиеся на берег Созопольцы старались вернуть к жизни Терехова и Д-6. Они пытались напоить их горячим чаем, поливали теплой водой. Был тут и врач, кстати, тоже русский, бывший белогвардеец из армии Врангеля, эвакуировавшийся в 1920 году в Болгарию из Крыма тогда сто сорок семь врангелевцев осели в сазополе. местные удивлялись, как старается врач, хотя ему-то надо бы ненавидеть военных того самого коммунистического режима, который вынудил его покинуть родину сошлись на том, что родная кровь не водится. Тут врач бессильно опустился на песок и заплакал. моряки умерли от переохлаждения. они провели в море слишком много времени, и костюмы не смогли защитить их от холодной 7-8 градусной воды. Похоронили погибших там же, на пляже. В годы Второй мировой войны море выбрасывало на царский пляж сотни трупов немецких, румынских и советских солдат и офицеров, погибших у северных берегов Черного моря. Население уже привыкло к подобному, и поэтому хоронило их прямо в песчаных дюнах пляжа. Давно было известно, что всех пропавших в море на севере от Черноморца до Крыма течение выбрасывает именно на царский пляж возле Созополя. И не только людей. Так, например, в 1912 году близ Калиакры четыре болгарских миноносца потопили одной из четырех выпущенных торпед турецкий крейсер «Хамидия». Капитаны миноносцев заспорили, кто именно его утопил. Между тем, Три неразорвавшиеся торпеды были выброшены течением на Царский пляж, и в результате было установлено, что спор выиграл капитан-миноносца Дерзкий. А в 1916 году русский эсминец лейтенант Пущин подорвался на болгарской мине рядом с Варной. Тела погибших русских матросов и офицеров также выбросило не на ближайшие пляжи Варны или Бургаса, анна Сазопольский Созопольский царский пляж. Рассказывали, что капитан маленького болгарского судна, посланный, чтобы забрать тела погибших, горько плакал, опознав одного из русских офицеров. Они были сокурсниками военно-морской академии Санкт-Петербурга и лучшими друзьями, вместе ударявшими за местными барышнями. Но что делать? Война заставила их воевать друг против друга. Однако вернемся на Царский пляж в 1941 году. Поскольку оба моряка были в водолазных костюмах, а часть из найденного при них оборудования была промаркирована СССР, предположили, что советская подводная лодка была на дежурстве близ болгарских берегов и, скорее всего, запуталась винтом в стальных тросах рыболовной сети. Оба водолаза покинули подлодку, видимо, через торпедный отсек, получили гипотермический шок в холодной воде и в итоге скончались. В конце 50-х годов коммунистическое руководство Созополя решило поставить памятник советским героям-подводникам. Однако был необходим хотя бы минимум информации о них. Советская сторона в ответ на запрос не дала никаких подробностей о том, с какой подлодки были моряки и какую задачу они выполняли у болгарских берегов. Сообщила лишь, что второй моряк, на чьем костюме значилось «Д-6» — это капитан Душин. Созопольцы назвали две улицы их фамилиями — имени Терехова и Душина, а на въезде в город поставили памятник из дюралюминия, две руки, поднятые над морем, и винт судна с намотанной на него стальной проволокой. Еще тогда. Некоторые аквалангисты из Созополя усомнились в прибрежной версии гибели двух подводников. Ветербатские сети ставят в 100-150 метрах от берега на глубине не более 10-15 метров. Подводная лодка не рискнула бы приближаться так близко к берегу на такой малой глубине. Даже если придерживаться официальной версии и выбравшиеся с подлодки моряки не могли вернуться обратно в нее, до берега было всего сотни метров, они бы проплыли это расстояние, не успев переохладиться. Выяснили также, что в 1941 году ни один экипаж рыболовного траулера не жаловался на то, что подводная лодка перерубила сети и опорные тросы. Куда пропали советские субмарины? Как известно, 22 июня 1941 года Германия и Румыния напали на СССР. Болгария, которая была членом ОСИ Рим-Берлин-Токио, сохраняла дипломатические отношения с Советским Союзом вплоть до 5 сентября 1944 года. Однако она предоставила свои порты и небольшой торговый и военный флот на службу Гитлеру. Это вызвало ответную реакцию СССР без формального объявления войны, к болгарским берегам были направлены четыре подводные лодки класса «Щука» – торпедоносца, и, по крайней мере, две класса «С» – минные заградители. «Щуки» выполняли около болгарских берегов различные задачи, торпедировали вражеские торговые суда, доставляли специалистов, которые должны были организовать болгарское партизанское движение, получали разведывательные сведения от болгар, работавших на советскую разведку и так далее. Среди потопленных щуками кораблей были итальянский танкер «Суперга», румынский «Пеляш», болгарская «Струма». Но с советскими подводными лодками стали происходить странные вещи. К концу марта 1942 года из болгарской акватории исчезли все советские щуки – а также один из минных заградителей. В Черном море нет Бермудского треугольника, и логично предположить, что прежде чем исчезнуть, командир подлодки должен хотя бы отправить шифрограмму в типичном стиле русского и советского ВМФ. «Погибаю, но не сдаюсь». Но нет, не было ни пафосных радиограмм, ни сигналов СОС. Здесь необходимо пояснить, что причиной приостановки рейдов советского подводного флота к болгарским берегам до 1944 года была не необъяснимая гибель подводников. Просто в июле 1942 года фашисты захватили полуостров Крым и две военно-морские базы Севастополь и Балаклаву. Советский флот сразу перебазировался в Поти и Туапсе. Но оттуда до Болгарского берега очень далеко. Три из пяти подлодок найдены и объявлены военным кладбищем, где затонули еще две. Через пять 50 лет после гибели советских подводных лодок картина стала проясняться. Подводное плавание в Болгарии развивалось бурно, и одна за другой советские подлодки были обнаружены на дне моря. Анализ их состояния позволил делать предположения относительно причины гибели. Первая подводная лодка была найдена у Шаблы на глубине 92 метров. Она была обнаружена подводным клубом Владимира Заимова, внука генерала Заимова, расстрелянного в 1942 году как советский разведчик. И это был огромный минный заградитель, несший сотни мин. Подводная лодка, должна была установить минное заграждение на судоходном пути между крупными портами Варны и Констанцы. Неправильный маневр рулевого заставил субмарину налететь на одну из собственных мин. Взрыв и конец. На подводной лодке не было шансов уцелеть экипажу. Вторая подлодка, на этот раз типа «Щука», была обнаружена всего лишь на глубине 18 метров, рядом с мысом Гала, недалеко от Варны, только в 2010 году. В этом месте пляжи очень оживленные, полны туристов, и удивительно, что эта субмарина не была найдена раньше сотнями дайверов из варнинских клубов. Подводная лодка находилась в засаде прямо напротив входа в Варнинский порт, готовая поразить любой корабль, который выйдет оттуда. Что-то произошло, и она осталась на дне с экипажем, который погиб. С уверенностью можно сказать, что она не была атакована ни болгарскими, ни немецкими кораблями. В военных дневниках порта отсутствуют подобные данные. Нет следов и от пробоин. Что же случилось? Русские воспользовались международным правом, который объявляет любой потопленный корабль военным кладбищем. Они внимательно исследовали подлодку, но не огласили ничего. Просто взяли все, что им нужно для музея в Севастополе. Субмарина и сейчас продолжает лежать на дне недалеко от Варны. Однако она имеет статус военного кладбища и погружения там запрещены. Так что тайна ее гибели находится на дне моря и, безусловно, в архивах российского военно-морского флота. Третья подлодка типа «Щука» была обнаружена в восьми милях от обзора. Рыболовный траулер зацепил ее тралом на дне, которое, согласно картам, должно было быть песчаным и ровным на десятки миль вокруг. Быстро прибывшие аквалангисты из Бургасского клуба установили, что на глубине 55 метров лежит советская подводная лодка. Но, к сожалению, еще при первом погружении под воду скончался от инфаркта фотограф местной газеты «Черноморский фронт». Эта новость прогремела на всю Болгарию, и российское посольство молниеносно объявляет, что затонувшее судно представляет собой военное кладбище и засекречивает все вокруг подлодки. Тем не менее, в этом случае просачивается немного больше информации. Эта подводная лодка была атакована при всплытии в надводном положении. Именно ее капитаном был душен, а боцманом Терехов, чьи тела выбросила на царский пляж, В семидесяти-восемидесяти милях от места гибели подлодки при проверке ее корпуса российские инспекторы обнаружили сто семь пробоин от малокалиберных самолетных снарядов и бомб. Это означает, что в надводном положении она была атакована патрулировавшим побережье самолетом, который обстрелял ее и потопил. В немецких архивах нет сведений о подобной атаке. Однако в Варне дислоцировалась болгарская эскадрилья из 12 гидросамолетов F-196 «Арадо», которые вели попарно патрулирование побережья. Но и в полевых дневниках эскадрильи нет информации об атаке советской подлодки. После того, как случай становится известен СМИ, один престарелый военный летчик «Арадо» рассказал, что они с товарищем, на тот момент уже покойным, Действительно атаковали в ноябре 1941 года советскую подлодку. Но, как и большинство болгар, они считали, что Германия проиграет войну с СССР и поэтому решили не сообщать об этой атаке. А расход боеприпасов списали на стрельбу по дельфиньему косяку, чтобы рыбаки подобрали убитых дельфинов и накормили ими свои семьи в голодное военное время. Для справки. Дельфиней промысел в Болгарии прекратили только в 1966 году. Если эта версия верна, то подводная лодка не должна была затонуть сразу, так как большинство пробоин было в надводной части. Это объясняет, почему Душин и Терехов, как наиболее опытные в команде, надели водолазные костюмы и, вероятно, попытались заделать немногочисленные пробоины под ватерлинией, через который в подлодку хлынула вода. Очевидно, им это не удалось. Лодка пошла на дно, отдушины терехов, поплыли в сторону берега, находящегося в восьми милях. Вероятно, они потеряли сознание от гипотермического шока, и после этого течение понесло их тела, чтобы выбросить в десятках миль к югу на окраине Созопольского царского пляжа. При исследовании обнаруженной подводной лодки Российские подводники нашли в командной рубке останки еще девяти подводников, которые были торжественно захоронены в Севастополе. Для остальных погибших могилой осталось Болгарское Черное море. Так был пролит свет на тайну гибели моряков Душина и Терехова. Несколько лет назад Российский фонд военных памятников за границей установил на их памятники в Созополе массивные плиты с именами всех погибших моряков и офицеров пяти пропавших советских подводных лодок у болгарских берегов. Три из них, о которых мы рассказали, уже найдены. Остаются еще две. Они лежат где-то на морском дне рядом с болгарским берегом и хранят какие-то свои тайны.